а гораздо выше. Потом он дождался, пока гостиница проснется, и в вестибюле появится народ. Он взял портфель, спустился на лифте и пошел по направлению к автостоянке на канал «Стрит», где стояла его машина. Со стоянки он осторожно повел машину к мотелю на шоссе «Шеф Мантер», где у него была снята комната. По дороге он один раз остановился, вышел из машины, поднял капот, и стал копаться в двигателе, будто устраняя мелкую поломку, а на самом деле для того, чтобы вытащить из воздушного фильтра ключ. В мотеле он пробыл недолго. Выгрузил вещи из портфеля в чемоданчик и поехал обратно. По пути в город он повторил пантомиму с ключом, потом поставил машину на стоянку, на этот раз в другом месте, и вернулся в гостиницу. не в машине, ни в его номере, Ни на нем самом не было уже ничего чужого и краденого. В прекрасном настроении он зашел в гостиничный кафетерий выпить кофе. Выходя, он увидел герцогиню Кройден. Герцогиня только что вышла из лифта в вестибюль в сопровождении всех своих терьеров, которые рвались вперед, как очумелые. Она крепко сжимала поводки. Мысли ее витали где-то далеко, Надменный отсутствующий взгляд был устремлен вперед. Лишь пристальный наблюдатель мог бы заметить под ее обычной маской высокомерие следы усталости и заботы, которые ни косметика, ни сила воли не могли скрыть до конца. Потрясенный Ключник не поверил своим глазам. Нет, это действительно герцогиня Кройден. Ключник, жадно читавший множество журналов и газет, видел уйму ее фотографий ошибиться не мог. Во всей видимости, она живет здесь, в гостинице. Мозг его лихорадочно заработал. У герцогини была знаменитая на весь мир коллекция драгоценностей. По любому мало-мальски подходящему случаю, она обязательно надевала свои роскошные бриллианты. Сейчас на ней была небрежно воткнутая заколка с сапфирами, на пальцах роскошные кольца. «Да этим штукам цены нет!» Если она их носит, где попала, значит, несмотря на все предосторожности, часть драгоценности у нее всегда под рукой. В голове у Милна возникла идея, дерзкая до невозможности. Провожаемая его взглядом, герцогиня Кройден с собаками прошествовала по вестибюлю и вышла на улицу. По утрам Кертис О'Кифт Сперва принимал душ, потом молился. Такой порядок был удобен тем, что, во-первых, Окиф представал перед Богом в чистом виде, а во-вторых, за двадцать минут, которые он проводил на коленях, завернувшись в махровый халат, тело его успевало просохнуть. Яркий свет солнца проник в просторный, уютный номер и вызвал у гостиничного магната прекрасное настроение — Это чувство магнат вложил в свою многословную молитву, прозвучавшую сегодня как интимный дружеский разговор. Окиф, однако, не забыл напомнить Богу, что он по-прежнему заинтересован в приобретении сен -Грегори. Они завтракали в номере «До-До». Завтрак заказывала она сама, при этом «До-До» отчаянно долго раздумывала над меню, И дело расспрашивала по телефону официанты и несколько раз полностью меняла весь заказ сегодня особую трудность для нее представлял выбор фруктового сока и она подробно обсуждала с невидимой прислугой сравнительные достоинства ананасового апельсинового и из грейцута кертиски представил себе какой переполох сейчас творится 11 этажами ниже в бюро заказов В ожидании еды он листал утренние газеты, Нью-Орлянскую «Таймс Пикайен» -тайм» и прибывшую авиапочтой «Нью-Орлянс Таймс». Все местные новости затмила загадочная дорожная катастрофа, виновника которой еще не обнаружили. Открыв биржевую страницу, он отметил, что акции его компании упали на три четверти пункта. Падение незначительное, обычное колебание курса. Когда на биржу просочится слух о приобретении Сент-Грегори, а ждать этого осталось недолго, произойдет соответствующее повышение. Тут он вспомнил, что ему еще предстоит ждать почти два дня, пока Трент не выразит окончательного согласия.